157. Матерь Агни-йоги «Тяжелое время пройдет, настанет другое, и будет светло и легко вам. Ночь вечно не длится, так же испытание жизнью. Останетесь верными нам до конца, нам и владыке, исполнив указ, войдете в светлую полосу жизни». Она ждет вас там, куда ехать я вас посылала. Все хорошо будет, в корне изменится жизнь, и радостно будет на сердце.